Частые сборища у петрошевского были известны всем. Петрашевский имел всегда вид мрачный, казался всем крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Как лицеист он числился на службе, занимая должность переводчика в Министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в качестве переводчика при процессах иностранцев, а еще более при составлении описей их выморочного имущества, особливо библиотек. Это последнее занятие было крайне на руку Петрашевскому. Он выбирал из этих библиотек все запрещенные книги, заменяя их разрешенными, а из запрещенных формировал свою библиотеку, которую дополнял покупку различных книг и предлагал к услугам всем своим знакомым, не исключая даже и членов Купеческой и Мещанской управ и Городской думы, в которой сам состоял Гласным. Будучи крайним либералом и радикалом того времени, атеистом, республиканцам и социалистам он представлял замечательный тип прирожденного агитатора. Ему нравились именно пропаганда и агитаторская деятельность, которую он старался проявить во всех слоях общества. Он проповедовал, хотя и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь антимонархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями городской думы. В костюме своем он отличался крайней оригинальностью. Не говоря уже о строго преследовавшихся в те времена длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить на себя внимание публики, которую он привлекал всяческим, например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачу книжек, а потом вступал с нею в конфиденциальные разговоры. Многие посетители кружка не принимали петрошевского за сколько-нибудь серьезного и основательного человека. Но неожиданно Федор Михайлович как-то переменился. Он сделался скучным и раздражительным. Причиной этой перемены было сближение со Спешневым из кружка Петрашевского, или, лучше сказать, заем у него денег. Сумма была немалая. взял ее достоевский для уплаты своих долгов получил он их в одно воскресенье спешне с него взял слово никогда о них не заговаривать я взял успешного деньги и теперь с ним и его отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии да он и не возьмет деньгами назад такой уж он человек говорил достоевский понимаете ли вы что у меня с этого времени есть свой Мефистофель? федор михайлович по складу своего ума и по силе убеждений не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету. После же займа денег у Спешнева он поддался видимым образом авторитету последнего. Спешнев же, как говорили тогда все, был безусловный социалист. Петрашевскому было в то время 27 лет. Почти ровесником ему был Спешнев, очень выдающийся по своим способностям, впоследствии приговоренный к смертной казни. Спешнев отличался замечательной мужественной красотой. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры спасителя. Замечательно образованный, культурный и начитанный, он воспитывался в лицее, принадлежал к очень зажиточной дворянской семье и был сам крупным помещиком. Спешнев обрек себя на служение гуманитарным идеям. Всегда серьезный и задумчивый, он убедился, что главным средством к улучшению быта крестьян может служить только освобождение от крепостной зависимости, и что такая крупная реформа может осуществиться не иначе, как по инициативе верховной власти. Обладая прекрасным знанием европейских языков и обширной эрудицией, он уже во время своего пребывания во Франции увлекся социалистическими теориями Сен-Симона, Овена и Фурье. Найдя в кружке петрошевского много лиц, с которыми сходился во взглядах и идеалах, сделался одним из самых выдающихся деятелей этого кружка. Будучи убежден, что для восприятия идеи освобождения крестьян и народного представительства необходимо подготовить русское общество путем печатного слова, он возмущался цензурным его притеснением и первый задумал основать свободный заграничный журнал на русском языке, не заботьтесь о том, как он попадет в Россию. Молодежь, изучая идеи французских социалистов, Далеко не верила в возможность практического осуществления их планов. В числе последних было Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако, считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения. что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Вскоре все члены кружка петрошевского были арестованы. Арестовано было около 30 человек – и все они сначала привезены были в третье отделение, оттуда припровождены в Петропавловскую крепость. За кружком Петрушевского следили уже давно, и на вечера к нему введен был от Министерства внутренних дел один молодой человек, который прикинулся сочувствующим идеям либеральной молодежи, аккуратно бывал на сходках, сам подстрекал других на радикальные разговоры и потом записывал все, что говорилось на вечерах и передавал куда следует. Все собрания петрошевского представляли собою такое незначительное число людей, что оно положительно терялось в Петербурге. Небольшая кучка этих людей была такой разнокалиберной, смесью знаний, сословий, профессий и возрастов, что одна уже эта пестрота состава показывала, что они не имели, да и не могли иметь никакого влияния на массу общества. Федор Михайлович обвинялся в либеральных разговорах и распространении запрещенной литературы. В приговоре Достоевского было сказано «за намерение открыть тайную типографию». Прошла осень, потянулась зима, и только перед святками решена была участь осужденных. Крайнему удивлению и ужасу всех, члены кружка были приговорены к смертной казни расстреляния. Но, как известно, приговор этот не был приведен в исполнение, В день казни на Семеновском плацу, на самом Ишафоте, куда введены были все приговоренные, прочитали им новое решение, по которому им дарована жизнь с заменою смертной казни другими наказаниями. По этому приговору Достоевскому назначалась ссылка в каторжные работы на четыре года с зачислением его по окончании этого срока рядовым в один из сибирских линейных батальонов. В последнюю ночь перед казнью Федор Михайлович неотступно молился, прося помощи и зная, что все в божественной власти. Утром, уже на эшафоте услышав приказ о помиловании, Достоевский воспринял случившееся как прощение и божественное провидение.